Я в этом уверен. Полковник Феррари, комендант Брезигелы, дядя офицера, которого ранил Риварес, это лютый зверь. Он не упустит случая отомстить врагу. Вы думаете, он постарается задержать Ривареса в Брезигеле? Я думаю, что он постарается повесить его. Мартини быстро взглянул на Джемму. Она была очень бледна, но ее лицо не изменилось при этих словах. Очевидно, эта мысль была не нова для нее. «Нельзя, однако, обойтись без необходимых формальностей», — спокойно сказала она. «Полковник, вероятно, под каким-нибудь предлогом добьется военного суда на месте» а потом будет оправдываться, что это было сделано ради сохранения спокойствия в городе. Ну а кардинал? Неужели он согласится на такое беззаконие? Военные дела ему не подведомственны, но он пользуется огромным влиянием. Полковник, конечно, не отважится на такой шаг без его согласия. — Ну, согласия это он никогда не добьется, — вставил Марконы. Монтанелли был всегда против военных судов. Пока Риварес в Бризигеле, положение еще не очень опасно. Кардинал защитит любого арестованного. Больше всего я боюсь, как бы Ривареса не перевезли в Равенну, там ему наверняка конец. «Этого нельзя допустить», — сказал Микеле. «Побег можно устроить по дороге». Ну, а уйти из дешней крепости будет потруднее. «По-моему, бессмысленно ждать, когда Ривареса повезут в Равенну», — сказала Джемма. «Мы должны попытаться освободить его в Брезигели, и времени терять нельзя». «Чезарь, давайте займемся планом крепости и подумаем, как организовать побег. У меня есть одна идея, только я не могу разрешить ее до конца». «Идем, Марконы», — сказал Микеле, вставая. «Пусть подумают. Мне нужно сходить сегодня, Фаньяна, и я хочу, чтобы ты пошел со мной. Винченце не прислал нам патронов, а они должны были быть здесь еще вчера». Когда они оба ушли, Мартини подошел к Джемме и молча протянул ей руку. Она на миг задержала в ней свои пальцы. Вы всегда были моим добрым другом, Чезаре, сказала Джемма, и всегда помогали мне в тяжелые минуты. А теперь давайте поговорим о деле. Глава третья. А я, Ваше Преосвященство, еще раз самым серьезным образом заявляю, что Ваш отказ угрожает спокойствию города». Полковник старался сохранить почтительный тон в разговоре с высшим сановником церкви, но в голосе его слышалось раздражение. Печень у полковника была не в порядке, жена разоряла его непомерными щитами, и за последние три недели его выдержка подвергалась жестоким испытаниям. Настроение у жителей города было мрачное, Недовольство зрело с каждым днем и принимало все более угрожающие размеры. По всей области возникали заговоры, всюду прятали оружие. Гарнизон Брезигелы был слаб, а верность его более чем сомнительна. И ко всему этому кардинал, которого в разговоре с адъютантом полковник назвал как-то «воплощением ослиного упрямства». Он доводил его почти до отчаяния. А уж овод — это поистине воплощение зла. Ранив любимого племянника полковника Феррари и его самого лучшего сыщика, этот лукавый испанский дьявол теперь точно околдовал всю стражу, запугал всех офицеров, ведущих допрос, и превратил тюрьму в сумасшедший дом. Вот уже три недели, как он сидит в крепости, и власти Брезигелы не знают, что делать с этим сокровищем. С него снимали допрос за допросом, пускали в ход угрозы, увещания и всякого рода хитрости, какие только могли изобрести, и все-таки не подвинулись ни на шаг со дня ареста. Теперь уже начинают думать, что было бы лучше сразу отправить его в Равенну. Однако... Исправлять ошибку поздно. Посылая легату доклад об аресте, полковник просил у него, как особой любезности, разрешения лично вести следствие. И, получив на свою просьбу милостивое согласие, он уже не мог отказаться от этого безунизительного признания, что противник оказался сильнее его. Как и предвидели Джемма и Микеле, Полковник решил добиться военного суда и таким путем выйти из затруднения. Упорный отказ кардинала Монтанелли согласиться на этот план был последней каплей, переполнившей чашу терпения полковника. — Ваше Преосвященство, — сказал он, — если бы вы знали, сколько пришлось мне и моим помощникам вынести из-за этого человека вы бы иначе отнеслись к делу. Я понимаю, что можно возражать против нарушения юридической процедуры и уважаю вашу принципиальность, но ведь это исключительный случай, требующий исключительных мер. Несправедливость, возразил Монтанелли, не может быть оправдана никаким исключительным случаем. Судить штатного человека тайным военным судом несправедливо, и незаконно. Мы вынуждены пойти на это, Ваше Преосвященство. Заключенный явно виновен в нескольких тяжких преступлениях. Он принимал участие в мятежах, и военно-полевой суд, назначенный монсеньором Спинолой, несомненно приговорил бы его к смертной казни или к каторжным работам, если бы ему не удалось скрыться в Тоскану. С тех пор, Риварес не переставал организовывать заговоры. Известно, что он очень влиятельный член одного из самых зловредных тайных обществ. Имеются большие основания подозревать, что с его согласия, если не по прямому его наущению, убиты по меньшей мере три агента тайной полиции. Он был почти пойман на контрабандной перевозке оружия в Папскую область. Кроме того, оказал вооруженное сопротивление властям и тяжело ранил двух должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей. А теперь он постоянная угроза спокойствию и безопасности города. Всего этого достаточно, чтобы предать его военному суду. «Что бы этот человек ни сделал, — ответил Монтанелли. он имеет право быть судим по закону. «На обычную процедуру потребуется много времени, Ваше Преосвященство, а нам дорога каждая минута. При том же я в постоянном страхе, что он убежит. Ваше дело усилить надзор. Я делаю все, что могу, Ваше Преосвященство, но мне приходится полагаться на тюремный персонал, а этот человек точно околдовал всю стражу. В течение трех недель мы четыре раза сменили всех представленных к нему людей». Налагали взыскание на солдат, но толку никакого. Я даже не могу добиться, чтобы они перестали передавать его письма на волю и приносить ему ответы на них. Идиоты влюблены в него, как в женщину. Это очень интересно. Должно быть, он необыкновенный человек. Он необыкновенно хитрый дьявол. Простите, ваше преосвященство, но, право же, Риварес способен вывести из терпения даже святого. Вы не поверите, но мне самому приходится вести все допросы, потому что офицер, на котором лежала эта обязанность, не мог выдержать. То есть как? Это трудно объяснить, ваше преосвященство, но вы бы поняли меня, если бы увидели хоть раз, как Риварес держится на допросе. Можно подумать, что офицер, ведущий допрос, преступник, а он судья».